Вода, солнце и фантазий. Один. Прошла неделя. Вся компания купалась у старой баржи, на том месте, где в прошлом году познакомились Лика и Тростик. Трубачи, Никель и Ваня, как только добрались до песка, скинули одежду и с разгона врезались в теплую воду. Сплавали туда-сюда, поныряли с кормы, окатили друг друга каскадами брызг и встали в воде по пояс чтобы отдышаться и поторопить девчонок и Тростика. Лика не спешила, что-то искала в сумке. Тростик преданно ждал ее. Лорка, в пестром сарафанчике и босая, понура стояла в двух шагах. «А ты чего ждешь?» — спросила Лика. «Иди, радуйся жизни». Лорка сказала тихонько. «Я купальник не взяла». Лика выпрямилась. «Да ты что?» «Вчера купалась в мальчишкином виде, а сейчас вдруг...» «Ты расплети косы и будешь как пацаненок, ты ж дитя еще. Мне бы твои проблемы». Лорка вздохнула и повозила пяткой по песку. «Вот чудо!» — укорила ее Лика. «Здесь же все свои. Кого ты стесняешься?» он его она стесняется!» Тростик указал кивком на Тимку Бруклина из Ликиного класса. Тощий Бруклин в бело-зеленых полосатых трусах сидел неподалеку, под самым бортом баржи, и дергал проросший сквозь песок травинки. «Ну чего ты опять притащился?» — громко спросила Лика. Тимке следовало бы сказать «Где хочу, там хожу, ты от места не купила». Но он промолчал, только почесал травинкой ноздрю. «Зануда!» — заявила Лика. Мальчишки подошли ближе и слушали разговор, стоя по щиколотку в воде. Лика и Тимкины отношения не были для них секретом. Тростик разъяснил. «Тим надеется, что ты вечером пойдешь с ним на дискотеку «Юные таланты». Он был беспощаден в своей наивной правдивости. Тимка поежился и, глядя в заречные дали, сообщил, что вовсе на это не надеется. Потому что у него, у Бруклина, никаких талантов нет». А гениальная Анжелика Сазонова, к тому же, на такие мероприятия никогда не ходит. «И поэтому ты всюду таскаешься за мной, как дохлая кошка Гека Финна на веревочке». «Сравнение твое оскорбительно для моей чувствительной натуры», — вздохнул Бруклин. «Однако я стерплю и его». «Иди окунись», — предложила Лика. Бруклин возразил, что примитивное окунание не погасит жар в его груди. Мальчишки захихикали. Считалось, что Тимка валяет дурака, но понятно было, что за этим валянием есть что-то серьезное. Лика достала из сумки пеструю косынку. «Лорка, иди сюда». Она заслонила ее от Тимки, сдернула с нее сарафанчик и скрученной косынкой обвязала Лоркину грудь. «Ну вот, вполне купальный комплект, даже по цвету подходит к трусикам». «Ага». Вмиг забывшая про свои комплексы Лорка, ускакала в воду. Там ее встретили воплями и брызгами, схватили за руки, за ноги и бросили поглубже. «Беззаботное детство», — с улыбчивой печалью произнес Бруклин. «А ты уже зрелый мужчина, да? Слушай, ты же говорил, что собираешься в Подерина, к деду». «Я не поехал. Это выше моих сил». «Почему?» «Потому что, как у Александра Сергеевича, я знаю, век уж мой измерен». Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Можно подумать, ты читал Онегина. Неоднократно. Первый раз в десять лет. Когда услыхал, что этот роман — энциклопедия русской жизни. Кто тебе сказал про такое? Папщика цитировал какого-то классика в споре с соседом Львом Семеновичем Браухом. По национальному вопросу. Папочка сказал, что достаточно с пониманием прочитать этот роман, чтобы ощутить себя русским на сто процентов. Я взял идею на вооружение. до этого ты кем себя ощущал? До этого русский и ощущал, но вдруг узнал, что наполовину я еврей по папе, а по маме на четвертинку украинец и на четвертинку белорус, да еще с дальней примесью польской крови. И это тебя потрясло? Ну, не так уж. Но все же я решил подкрепить свое российское самосознание. Подкрепил? Конечно. Онегина знаю почти наизусть. Вот. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила. И ты теперь ходишь за мной, как мадам за Евгением? Не искажай смысл. Я хожу, как я за тобой. И лелею надежду. Да нет, не на дискотеку. А на что? Лика беззаботно примеряла розовую купальную шапочку. «На то, что ты уговоришь вашего Юрия Юрьевича взять меня в вашу рисовальную экспедицию». «Ты спятил. Ты же рисуешь, как страус с левой ногой». «А я и не буду рисовать. Я буду техническим персоналом. Палатки, костры, каши в ведре. В обмен на счастливую возможность ежедневно лицезреть ваше сиятельство. Могу стать твоим персональным натурщиком». «Даже в обнаженном виде». «Идиот! Больно ты нужен мне в обнаженном виде!» «Не тебя а искусству. Вспомни традиции возрождения». «Идиот!» — снова сказала Лика. «Что ты понимаешь в искусстве? Для тебя вообще нет ничего святого». «Как -то нет? А ты?» «Тростик, иди купайся!» — распорядилась Лика. «Не зачем ребенку слушать дурацкие разговоры. Или вот что...» «Возьми мою шапку, принеси воды и вылей на голову этому балбесу для охлаждения извилин». «Сейчас!» Тростик с резиновой шапочкой метнулся к воде и тут же вернулся с ней, мокрый и отяжелевший. Бруклин сел по-турецки и с полной покорностью нагнул голову. «Лей!» — велела Лика. Тростик подумал и насупился. «Не, я не буду». «Почему?» «Ну, он даже не сопротивляется». И Тростик вылил воду себе на ноги. «Вот, еще один святой», — сказал Бруклин. «Твоя школа, Сазонова. А ведь ты могла бы и меня сделать таким». «Поздно, дорогой», — Тростик сказал, осторожно подняв на лику глаза. «А может, еще не поздно? Он ведь еще не совсем большой». «Вот видишь», — взбодрился Тимка, «устами младенца...» «Тростик, ты и правда святой. Только это не к добру». «Тебе тяжко будет жить на белом свете». «Вот еще», — сказал Тростик. Он был уверен, что жить ему всегда будет хорошо. Потому что хорошо жилось сейчас, потому что он не требовал от жизни многого. У него, у Трофима Зайцева, на девятом году жизни было все, что нужно. Была мама. Правда, она все время на работе, в две смены. Однако она все равно всегда есть. А еще Лика. На нее мама просто молилась, потому что Лика практически освободила маму от забот о сыне, и не ради каких-то там Тимуровских идей. А что делать, если мы с этим Божьим созданием приросли друг к другу? Тростик прирос настолько, что без всякой ревности смотрел на ликиных ухажеров. Он знал, что в душе у Лики занимает особое, ни с кем сравнимое место. Итак, чего еще ему оставалось желать? Велосипеда. Ну, это когда-нибудь потом. А пока его охотно возили на багажниках другие мальчишки. Хорошо бы, конечно, сотовый телефон, чтобы в любое время можно было связаться с Ликой и друзьями. Но всякие желания должны иметь разумные границы, а телефон был явно за пределами таких границ. Зато в течение года Лика заставляла его читать, читать, читать, и он осенью и зимой послушно мучился, А к весне, наконец, понял, какая-то радость, интересная книжка. Один конек-горбунок чего стоит. А ведь в первом классе Трофим Зайцев едва разбирал слова по слогам. Кстати, растрепанная книга «Конек-горбунок» была удивительно старинная. На титульном листе красовалась круглая печать со словами «Из библиотеки Максаровых». Книгу отдала тростику Лоркина бабушка, Любовь Петровна. Решила, что мальчику будут интересны большие, раскрашенные кем-то картинки. Но интересной оказалась сама сказка. Лика помогла разобраться в тексте, и скоро Тростик уже не обращал внимания на «Яти» и другие старинные буквы, которых теперь нет в русском языке. Правда, однажды он написал на тетрадке свою фамилию Зайцев с твердым знаком на конце. И узнал от учительницы, что «иди тогда учиться в лице с Пушкиным». Но не огорчился. Он вообще не огорчался досадными мелочами жизни. 2 Лика наградила Бруклина взглядом, взяла тростика за руку и повела купаться. И они долго бултыхались, а затем бесстрашно ныряли с баржи и оставались в воде, когда остальные уже развалились на песке. Погода стояла палящая, но купающихся рядом было мало. Оно и понятно. Многие опитали на дачах или уезжали на голубые озера, недалеко от деревни Мулаши. Это раньше, говорят, здешние берега кишели народом. А теперь все, кто поднакопил деньжат, рвутся в курортные края. На Канары, например. Вот и плескалась в районе пристани застрявшая в городе неприкаянная ребятня, да несчастные влюбленные, вроде Тимофея Бруклина. Бруклин тоже искупался, но немного. Вылез на сушу, словно разом отощавший, в прилипших трусах, и сел на прежнее место. Он хорошо был знаком только с Анжеликой Сазоновой и ее оруженосцем, а с остальными еле-еле. Наверное, поэтому и сидел в сторонке. Ну и ладно, пусть сидит. Тем более, что не соскучится. Вон Лика и Тростик вышли из воды. Отрубачи, Ваня, Лорка и Никель вновь нацелились на ныряние кувыркани. Но вдруг Федя сказал, «Ник, а ты бы это... ну, понимаешь ведь...» «Ну чего?» — звонко обиделся тот. жарищ вон какая!» — тогда сказал Андрюшка, негромко так. «Ник, мы же обещали твоей маме...» Никель хотел обидеться сильнее, но опустил плечи и шепотом проговорил. «Я только разок, окунусь...» Ваня стало и жаль его. Все знали, что операция была почти год назад и кончилась благополучно, Однако врачи рекомендуют воздерживаться от перегрузок. И спасибо еще маме-папе, что не запрещают Никелю гулять и резвиться с друзьями. Никель окунулся, вышел на берег и забрался на палубу. Лег у борта, свесив голову. Ваня тоже вышел, улегся под бортом, так, чтобы тело оказалось на солнышке, а голова в тени. Встретился глазами с Никелем. — А ты чего выполз? — хмуро спросил Никель. Продрог чего-то. Ник, мы с дедом вчера весь вечер ползали по интернету. Смотрели, могло ли парусное судно пройти по Ривьер-Сале. Жюль Верн писал, что не могло, но мы все же решили, что прошло бы, если небольшое. Брик или Бригантина? Если осадка не больше семи футов? Это около двух метров. Да, были такие парусники. Например, Брик-Рюрик, Отто, Коцебу. Я вчера же выудил это из статьи о парусниках. Голова Никеля на фоне летнего неба казалась силуэтом. Но Ваня все равно увидел, как Ник напрягся. Уши и сосульки волос будто встали торчком. «Ты думаешь, Артемида была как раз такой?» «А почему бы и нет?» Историю о предке Рэма Шадрикова, о старой карте и надписях на ней знали теперь все. Не раз обсуждали на заседаниях во дворе Андрюшки Чикишева все, что могло быть, а могло и не быть и что, скорее всего, было по правде. Так пришли к единому мнению, что обычай полуденного выстрела привез из-за океана, конечно же, Гриша Булатов. Такой же мальчишка, какими они были нынче. Ничего о нем узнать не удалось, но ведь существовал же он когда-то. И если подсчитать возраст, мальчишкой их лет он был в те годы, когда случилась Крымская война. Но если война то почему судно Артемида отправилось в другую сторону, подальше от сражений? А может, оно было не военное? Или его послали с каким-то специальным заданием? поди узнай теперь. В списке военных парусных судов российского флота ни Артемиду, ни Охотницу отыскать не удалось. Но Константин Матвеевич сказал, что эти списки не учитывали кораблей, принадлежавших российско-американской компании. Там в этом деле был полный кавардак, если не сказать хуже. Зато убедились, что в Турене действительно были когда-то купцы Максаровы. Ваня привел всю компанию в профессорскую квартиру, Лариса Олеговна тихо охала, а граф встретил народ с пониманием и выволок со стеллажа «Большущий том туренская старина. Могучий, как чугунная плита». Ваня уронил его на ногу и взвыл. В пахнувшей древними библиотеками книги нашлась небольшая статья о династии Максаровых, которые были известными меценатами и одними из основателей сибирского пароходства. Была там даже фотография, глава семейства, Платон Филиппович Максаров, в сюртуке с медалями, худощавый, с немного растрепной бородой и веселыми глазами. Была его супруга и множество детей. В основном девчонки разного калибра, но еще и курчавый мальчонка лет четырех. Про него было написано, что это Илья Максаров, ставший впоследствии достойным наследником Платона Филипповича. Явно не Гриша Булатов. Но потом прикинули, снимок-то сделан в 59-м году позапрошлого века. Гриша в ту пору был уже, наверное, юношей. Учился или работал где-нибудь, вот и не попал на снимок. Или потому не попал, что все-таки не родня. А уж маленького гришного друга и подавно быть не могло, поскольку умер бедняга, едва оказавшись в Турене. Да, не было ничего о мальчиках, но обнаружились в статье другие интересные сведения. О том, что первой женой Платона Максарова была женщина из петербургской семьи, урожденная Горцунова. Платон Филиппович в порыве сильной любви тайно увез ее из столицы. Дворяне и потомственные моряки долго не могли простить купца Максарова, и примирение двух семейств состоялось лишь после смерти Елены Константиновны, когда капитан второго ранга Горцунов приехал в Турень на могилу сестры. Это было уже кое-что. Нет, даже ого, кое что Раз был моряк, значит, приемный сын Максаров мог вполне оказаться на его судне. Сразу выстроилась цепь событий, которая у писателей называется сюжет. Это объяснил друзьям знаток Жюля Верна Ваня Повелика В цепи не хватало многих звеньев. Правда ли, что Артемида — название корабля? Как там оказался Гриша Булатов? Какими ветрами занесло этот парусник на Гваделупу? От кого он спасался, если рискнул пойти по соленой реке? Был ли в самом деле у Гриши друг, мальчишка с этого острова? От загадок разговоры делались еще интересней. Всей историей заинтересовался и граф. Еще бы, ведь это касалось его и Рамкиного детства. А оно не забывалось. «В старости, наоборот, она вспоминается все чаще», признался профессор Евграфов в ванне. Это было вчера, когда он вдруг предложил посмотреть на Ривьер-Сале с высоты птичьего полета. «Понимаешь, Ник, в интернете, в программе Google, есть специальный сайт с картами. Там схемы и спутниковые снимки. Вообще-то это дорогая штука, скачивать такие фотографии. Но у деда бесплатная сеть. И вот мы вчера сидели полночи». Соленую реку видно так, будто летишь над ней, как чайка. Даже камни на дне удается разглядеть. И всякие лианы, и заросли, и город Бастер. Можно даже кошек на крышах увидеть. Вот взглянуть бы. Краф сказал, что отпечатает снимки. Вчера у него в принтере закончились цветные чернила, но он обещал, что скоро все наладит. Ник, а еще мы нашли форт Дель Гре. Тот, который полковник Луи Дель Гре со своими солдатами взорвал, чтобы не сдавать войскам Наполеона. Там теперь музей, камни и разрушенные стены, и памятник на крепостном дворе. Называется «Круг, посвященный Дель Гре». Там такая большущая голова из камня, видимо, портрет полковника. А вокруг еще камни, похожие на людей. Наверное, в памяти погибших. Я подумал, вот бы эти снимки в твой реферат. Жаль, что ты его уже защитил. А я могу снова, на другом заседании общества, скажу, что расширенный вариант можно и про Артемида сказать. М да, я потроблю деда, чтобы печатал скорее. Только Ник будет, наверное, неувязка. Ведь Артемида была через полвека после Дельгре. Причем там одно с другим. Ник сел, свесил ноги, постукал пятками аборт. А можно что-нибудь придумать? У меня на солнце закипело это воображение. Вдруг тот дружок Гриши был какой-нибудь потомок Дельгре, а у того остались враги и хотели отомстить этому внуку или правнуку. И он попросил спасения у русских моряков, а потом помог им пройти через пролив, чтобы они спаслись от погони. — От какой погони? — Ну, мало ли. Была же война с англичанами и французами, а Гваделупа — французский остров. — Прямо роман, как у Жюля Верна, восхитился Ваня. — Конечно. «Старинной жизни полно всяких романов», — умудренно согласился юный историк Кельников. Три. Мокрая компания снова полегла на песке. Никель прыгнул к ребятам, наверное, чтобы сходу поведать им о новых идеях и догадках. А Ваню окликнула лорка, поманила тихонько в сторону, когда отошли, шептом попросила. «Ваня, затяни по потуже узелок». Пожалуйста, а то сползает. И повернулась спиной. Он не стал снисходительно хмыкать и говорить Вот глупая, зачем тебе все это? Хотя и подумал так. Зубами распустил между лоркиными лопатками мокрый узел косынки, при этом ткнулся носом в острый позвонок. Стянул концы и завязал покрепче. Хорошо? Да, спасибо. Не туго? Нет, правда хорошо. Лор, а откуда этот трубчик? Он тронул мизинцем коричневый кремой шрамик под левой лопаткой. «Ой, это давно. Мы с бабушкой вытаскивали из кладовки старые вещи, и я зацепилась за гвоздь. Ух, я и ревела. Не от боли, а потому что потрогала, а на ладони кровь». «Настрадалась», — очень серьезно сказал Ваня. «Да ну, пустяки». Лор, а давай я все же распущу тебе косы. А то намокнут, потом замаешься сушить». «Ну, давай». И он развязал синие ленточки и ловко расплел две куцы-косички. И не чувствовал при этом ничего такого. Нельзя сказать, что Ваня повелика никогда не испытывал интереса к девчоночьей природе. В классе среди мальчишек хватало всяких разговоров и хихиканий, и даже книжка ходила по рукам с картинками и названием «Девочки и мальчики, в чем разница?». И с примечанием, для среднего школьного возраста. Но видя и слыша такое, например, по телеку или в интернете, Ваня не испытывал замирания. Ну, а если изредка и ощущал опасливое щекотание нервов, то уж никак не из-за Лорки. Лорку он никогда не сравнивал в мыслях с другими девчонками. Они к Лорке не имели отношения. Никакого. Она была в Ванином сознании сама по себе. Она была, свет, спокойная такая радость, без всяких тревог. Была тем, про кого говорят «хорошо, что ты есть». И он знал, что если она даже рассердится на него, если они вдруг поссорятся, ему все равно будет хорошо. Потому что ты есть. Да и не могли они поссориться. С какой стати? Ведь она была частью всего, что Ваня нашел в Турене. Частью этой реки, этих берегов, тополей и клёнов, улиц с башнями и колокольнями, ворчащей в глубине лога Туренкой. Частью сказки про парусник Артемиду, про мальчишек, хлебнувших на этом паруснике приключений. Даже частью тревожного острова Гваделупа она была тоже. Но это название в голове у Вани тут же перечеркивалось другим, и все страхи исчезали. «Гваделорка». Правда, время от времени начинало точить тоскливое понимание. Когда-нибудь все это кончится. Но даже если и кончится, мне все равно будет хорошо. Потому что она все равно есть. Я же всегда буду знать это. Утешение было, конечно, неполным. Но следом приходило другое. Впереди еще два месяца. А два месяца лета, сами знаете, это почти. Вечность.